Глава вторая Звучит дорога, тревожит, то хлюп, то топ. Из-под талого снега в низинках бурлят шальные потоки, Синеют наледи, и скольни гляди вперед, И по сторонам лес до да лес, да синее небо над головой. Оно не то, чтобы уж очень синее, чуть-чуть с буса, А понад лесом в легком туманце и потому едешь, словно в норе, и не знаешь, где она кончится, и что встретится в конце ее тоже не знаешь. Но что-то встретится, что-то обязательно встретится. На земле без встреч не обходится. Вертится земля так и эдак, и человека на себе вертит. То солнышко ему окажет, то в сумрак закатится. Каратай в том сумраке ночь. Жди рассвета, а ночь-то бывают разные, Где полсуток, а где и до полугода. Борису Петровичу не до рассуждений. Сидит, скрючась, в шубу прячется, Сбоку возится окоченевший пинелли, Сзади в такой же повозке в пошивнях Дремлет казачий конвой. Судьбе было угодно распорядиться, чтобы в этом конвое старшим опять-таки оказался Малафей, когда-то сопровождавший Пеканов. Теперь вот и князь ехал по их следам. Так решил светлейший, еще не подозревавший о том, что это и его дорога. Жертвы и палачи еще не раз окажутся вместе, и хотя бы уж по одному этому должно остерегаться того зверя, которого выкармливаешь любовно в себе, холишь его и прячешь от посторонних. Другой зверь, более ловкий и сильный, сидящий в ином, более удачливом человеке, рано или поздно расправится с тобой. Стыд. Горечь, позднее раскаяние за все содеянное или хотя бы жалость к себе займут твое время, заполнят все твои помыслы. Время, одно лишь время останется тебе, чтобы вспоминать и оценивать стремительно пролетевшее прошлое. Его не повернешь вспять, не исправишь извилин, обозначивших твой путь. Разве что потомки, которые, став умнее и совестливее, учтя горький опыт предшественников, будут оглядчивей и человечней со своими братьями. Минутная приход сильного, стоящего у власти, каприз или несдержанность случаются в один миг, ломают так трудно и так долго строившееся счастье людей. Дете не может все годы своего детства забавляться одной и той же игрушкой. Если не купит новую, он украдёт ее или сделает сам, но старую перед тем разрушит. Так рассуждал сам с собою Пинелли. Князь думать не мог. Узнав о гибели жены, за несколько дней превратился в развалину, и вот эту развалину зачем-то везли в Сибирь, а в подземелье, которое князь оставил, по мокрой стене стекал сказочный город Пинелли. Крысы, посещавшие нового узника, брезгливо обегали грязные лужицы на полу, отряхивали когтистые лапки. Неунывающий итальянец сидел бок о бок с князем и думал о том, что в далекой Сибири, о которой рассказывают столько ужасов, он все же построит свой город. Нужно только захотеть, он хочет. Найти честных и богатых крезов он найдет, и заинтересовать их своими замыслами. Бедный мечтатель. Не учел одну мелочь — честность и богатство очень редко уживаются вместе, но иллюзии скрашивали мрачную действительность. И ехали рядом два человека, лишенный всяких надежд и надеющийся. Первый заживо умер, перестал во что-либо верить даже в себя самого. Второй, вечно бездомный, гонимый, радовался жизни, полной мытарств. Казаки полдничали. Пинелли соскочил с пошивней и, подождав их упряжку, зарысил рядом. Что, мученик, промялся? — уставился на него малофей. Под жарой худой Пинелли простодушно кивнул и продолжал бег. «Лови!» Малафей бросил ему початый калач. Поймаешь, твой. Не поймал, сказал второй казак, рыжий с колючими глазами. Отдавай назад. Пущай питается человек же. Строго осадил товарища Малафей. Он досыта насмотрелся на сильных, перед кем мог заступался за них, но всех разве защитишь? — Бог спасет! — подхватив хлеб, белозубо улыбнулся итальянец и, обогнав казачий возок, запрыгнул на ходу в свои сани. — На, князь, угощайся! — Отломив кусочек мертвого хлеба, Пинелли вложил его в руку Юшкова. Тот недоуменно глядел на хлеб, словно забыл, для чего хлеб создан. — Кушай, пожалуйста, князь, кушай, а то умрешь. — Умер я, давно умер, — хрипло отозвался Борис Петрович. Хлеб надкусил, однако, но жевал его без аппетита. Вот и прекрасно, кушай. Туман над лесом сдувало, небо очищалось от буси, кончался лес, Дорога степью пошла и вскоре вывела к большой реке, к Волге. Поперек России текла Волга. Вдоль России ехали князь и Пинелли. В разные стороны ехали с разными целями, а пути их пересеклись. Река ворочаясь под истончившимся льдом, наверное, жалела людей, храня воспоминания о тех, кого видела. Не унывайте, как бы говорила она людям, не отчаивайтесь, я тоже много бед пережила на своем веку, а вот теку, вас утешаю. У реки тяжкая доля женская. Все вобрать в себя надо, Все отдать морю и людям. Через годы теку через горы, Через пустыни и степи, Когда засуха, водою пою, Когда голодно, кормлю рыбой. Теките и вы со Христом, теките, И пусть русло ваше будет полней и чище. Из проруби, видно, замор начинался, выпрыгнула щука, за ней другая. Казаки пробили еще несколько лунок и стали подбирать выбрасывающуюся на лед рыбу. Манна небесная, наблюдая за рыбой, рвущейся на волю из духоты вод, покачивал головой Малафей, радуясь здоровой пищи. Без воздуха рыбе жить невозможно. Это люди с мрадом дыша живут. Ну, ай да, реки-то скоро тронутся. И потек путь через Волгу, через синеющие рыхлые сугробы, через Россию, к горам каменным, куда рвался Пинелли, куда в последний раз ехал Малафей.